Глава двадцать третья. Перелом. Рутина, чтоб ее, солдаты партизанского отряда Народной армии самообороны Дайзен-2 выходят на исходные позиции. Каждый боец отлично знает и свое место, и свою задачу. Только стремительного нападения, огневого контакта с противником и не менее стремительного отступления не будет, опять не будет. Впереди мелькает спина шныка друга и командира отделения. Вот он присел на корточки возле валуна. Чак с разгона приземлился рядом. Инерция принесла вперед, словно на саночках. Верный гвоздь уже в руках. Через оптический прицел Чак принялся оглядывать окрестности. Главное внимание северному направлению. Именно с той стороны чаще всего появляются штурмовые вертолеты. Маленький камешек вместо подушки. Чак уперся в него локтями и поднял ствол. Сквозь перекрестие прицела отлично видны горы, кратеры Финдос и, слава богу, ни одной черной точки на фоне серых туч и зеленого неба. Однако смотреть в одном направлении подобно смерти. Хочешь жить, крути головой на все триста шестьдесят градусов. Тем более в разгаре яркий день. высоко в небе светит Дайсон, а прогноз погоды обещает партизанам с у щ и й кошмар, то есть полное отсутствие осадков и худо-бедно приличного ветра на ближайшие сутки, как минимум. Но иначе ни за что не найти места, где космические пехотинцы заложили свои п р о к л я т у щ и е сейсмодатчики. Да. Чак опустил прицел ниже. Здесь точно садились винтовые вертолеты противника. За зиму снег успел слежаться, бури и ураганы плотно забили его в малейшие щели северного плоскогорья. Огромные кольца скрученного снега указывают, где садились винтовые вертолеты. Посреди почти ровной площадки голыми красными камнями выделяется плеш. А здесь садился торнадо. космический челнок, рутина самое опасное, что только может быть в жизни партизана. Рутина притупляет бдительность и усыпляет страхи. Вслед за рутиной приходит расхлябанность, лень и неминуемая расплата. Увы. Чак вновь поднял ствол гвоздя. Выше линии далеких гор на горизонте охота на с е й с м о д а т ч и к и успела превратиться в рутину. Ух, сколько пришлось выкорчевывать из земли этих самых цилиндров с длинными проводками! Столько, что очередное задание не вызывает никаких эмоций, даже страха не осталось. А зря! Неприятный холодок скатился по плечам и спине. Чак невольно поежился. В душе большой черной тучей поднимается беспокойство. Дурное предчувствие, о с т р о й и г л о й тычет, тычет. тычет в основании черепа, а так вроде как все как обычно. Группа прикрытия прикрывает, группа ликвидации ликвидирует. Недалеко от красной плещи над маленькой конической кучкой м ё р з л о й земли колдует рядовой Шустов, он же Кол. Пусть даже через оптический прицел не видно его рук, однако и так абсолютно ясно. Не прошло и недели с момента начала охоты. На сейсмодатчики, как космические пехотинцы, начали заливать скважины бетоном. Если верить умникам, бетон так себе дрянь, зато очень быстро застывает, даже на п я т и д е т и г р а д у с н о м морозе. Противодействие нашли сразу. Наружу сквозь бетон выходит тонкий проводок антенна. к у л у ж е проверил скважину на мины и теперь подключает к тонкому проводку простейший импульсный генератор. несколько десятков тысяч вольт за пару миллисекунд превращают электронику сейсмодатчика в п а л е н ы й кусок пластика просто и со вкусом. Да что же кол возится так долго? Ствол электромагнитного ружья шаркнул по камню. На западе чисто, сквозь прицел видно, как пустыни Северного плоскогорья уходят за горизонт. Местами сквозь присыпанный красной пылью снег. Прорываются большие красные в а л у н ы Космические пехотинцы появляются всегда, всегда. И самое страшное — штурмовые вертолеты. Наконец-то. Вздох облегчения вырвался наружу и гулкий мехом отразился в герметичном шлеме. Колл стал в полный рост и широко махнул руками. Значит, датчик слопал несколько десятков тысяч вольт и теперь пора сматывать удочки. Рядом с з е м л и поднялся ш н ы к Вскоре третье отделение торопливым шагом направилось на юг. Радоваться бы надо, пронесло. Чак пугливо оглянулся по сторонам. Обычно в это время над горизонтом уже висят черные точки штурмовых вертолетов. Ох, не к добру. Да еще тревожное предчувствие. Уже не колет острой иголкой в основание черепа, а большой кувалдой забивает раскаленный лом. ш н ы к Чак схватил друга за руку в режиме радиомолчания. Не нравится мне это, очень не нравится. Как? ш н ы к Аше развернулся на месте. Тебе тоже. Крошечная заминка. Третье отделение столпилось вокруг ш н ы к а как стадо баранов вокруг пастуха. В иной ситуации командир отряда устроил бы разнос, но только не на этот раз. ш н ы к махнул рукой в жесте в отрыв. И первым, что есть сил, рванул в южном направлении. Пусть далеко не всем новобранцам из стратегического резерва довелось понюхать пороху, пусть не все из них знают службу и боевой устав, но одно правило им вдолбили крепко на крепко: делай то, что делает командир, тогда останешься в живых. без лишних вопросов и удивленных махов руками третье отделение рвануло в отрыв за шныком в отрыв самая паническая форма отступления зато самая быстрая приклад электромагнитного ружья грохочет по блоку жизнеобеспечения дай боже каждый удар отдаётся эхом в ушах и пульсирует болью в висках но о том чтобы сбавить темп перейти на шаг Не может быть и речи. Легко, насколько такое вообще возможно в тяжелом боевом борге, Чак бежит, несется следом за ш н ы к о м Пусть сил вполне хватает на то, чтобы обогнать друга и уйти в отрыв только не зачем. За месяцы войны было более чем достаточно примеров доверять другу и командиру. Минута вторая. Бешеный бег с полной выкладкой изматывает силы. Кажется, будто вот-вот не выдержат мышцы и сломается система жизнеобеспечения. На такой скорости при такой нагрузке можно запросто свариться в тепле собственного тела. Наконец ш н ы к сбавил скорость и остановился. Неужели зря? Чак оглянулся. Тело тут же обдало жутким холодом. Система охлаждения, как всегда, сработала с небольшой задержкой. Не все в отделении умеют бегать так быстро и так долго, как ветераны. Маленький отряд растянулся длинной цепочкой. Или они зря стадом испуганных антилоп отмахали почти километр? Чак глянул по сторонам. Вокруг, насколько хватает глаз, пустыни Северного Плоскогорья, вдалеке на севере горы Кратер Финдос и... Чак напряг глаза. Ни одного штурмового вертолета. Не, ну, точно зря. Земля под ногами выгнулась горбом. Неведомая сила поддала ускорение. Чак взлетел в воздух. Следом пришли грохот и взрывная волна. В один миг и яркий тихий день превратился в бурный ураган. Красный пыльный ветер обступил со всех сторон и толкнул в спину. Уже в полете Чак инстинктивно сгруппировался и перевернулся ногами вперед. Удар о землю едва не выбил дух. Ноги едва спружинили, инерция толкнула вперед. Чак к у б а р е м покатился по плотному насту. Мелкие камешки скрепут, блок жизнеобеспечения и грохот, адский грохот, гулким эхом мечется внутри герметичного шлема. Наконец Чак в последний раз кувыркнулся через голову и р а с п л а с т а л с я на снегу. Ноги с р а з м а х у ударились о камень. Следом пришла тишина, звенящая тишина. Так тихо бывает лишь после очень-очень громкого шума. Чак машинально прижал руки к ушам, ладони уперлись в шлем. Не будь на нем этой штуки, то можно было бы запросто оглохнуть. Взрывная волна. Она же перепад давления с кровью вдавливает барабанные перепонки и глаза вглубь черепа. Ох! Чак сдавленно выдохнул. Боевой борг самая крутая, самая дорогая и самая надежная модель боргов. Его собственный. Чак с к р я х т е н и е м перевернулся на бок, модифицирован вставками из трофейных броников космических пехотинцев. Не у всех солдат народной армии есть такие, но и в этом великолепном Борге после подобных кульбитов чувствуешь себя так, будто подрался сразу с пятью пьяными шахтерами, которые потом еще долго-долго пинали т е б я ногами. Чак с трудом поднялся на к а р а ч к и Последний раз пережить нечто подобное довелось д в а д ц а т т р местных г о д а тому назад. Когда на пару со ш н ы к о м угораздило попасть под огонь млад, то ли от скуки, то ли с перепоя артиллериста самоходных орудий обстреляли из 210-миллиметровых стволов маленький партизанский отряд. Тогда Чак еле-еле поднялся на ноги, разрыв крупнокалиберного снаряда точно также отправил его в полет и едва не похоронил под слоем земли и снега. Первое потрясение ушло, вместо него нахлынул страх. Что, что это было? Медленно, будто за его спиной притаился тяпа средний танк космического десанта и тычет в спину 120-миллиметровым стволом. Чак оглянулся. В том самом месте, где когда-то космические пехотинцы закопали сейсмодатчик, поднимается огромный султан взрыва. на короткой толстой ножке разрастается и набухает шляпка гриба, края огромного выпуклого диска заворачиваются во внутрь, сам гриб все растет и растет в высоту, тянется широкой шляпкой к зеленому небу. Страх взял за горло, ноги буквально приросли к земле. Чак сдавленно пискнул: бомба ядерная. Как тогда, когда под его ногами мощная ядерная бомба уничтожила Финдос, родной город? Перед глазами до сих пор стоят языки адского пламени, что вырвались наружу из глубоких трещин. Тогда впервые в жизни он услышал, как мерзко и пронзительно может в е р е щ а т ь детектор радиации. Впрочем, Чак медленно скосил глаза. Тишина. Детектор радиации встроен в шлем Борга н а м е р т в о его невозможно н и отключить, ни сбить настройку. И сейчас от напряжения уши едва не свернулись в трубочку. Детектор радиации молчит. Взрыв был мощным, очень мощным. Даже на расстоянии в километр земля пошла волнами, а взрывная волна едва не размазала о камни. Но не ядерным. Рядом зашевелилась земля. Сердце в левую пятку, гвоздь сам прыгнул из-за спины в руки. Чак уставился на странную кучку. Палец в последний момент замер на спусковом крючке. Неужели приблудный клоп? Но нет. Чак убрал палец со спускового крючка. Наружу выбрался ш н ы к Потоки мёрзлой земли стекли с его борга. Что это было? ш н ы к у хватил протянутую руку в режиме радиомолчания. Ни иначе друг еще не отошел от шока. В голосе ш н ы к а сквозит удивление, а не страх. Взрыв. Ядерный. Рука ш н ы к а завибрировала от напряжения. Нет, успокойся. Чак прижал ладонь друга левой рукой. Мощный, да, но не ядерный. И твой и мой детекторы радиации молчат. Первое оцепенение и первый страх наконец-то отпустили его. ш н ы к поднялся на ноги. Верная надежда, как ни в чем не бывало, висит на широком ремне поперек блока жизнеобеспечения. Тогда ш н ы к снова взял Чака за руку. Откуда это? Свободной рукой ш н ы к показал на облако взрыва. Неядерный гриб заметно осыпался и потускнел. Вместо б ы л о й шляпки и ножки по земле с т е л и т с я большое полевое облако. Такшип, наверное? Неуверенно протянул Чак. Нет. ш н ы к тряхнул головой. Но этот раз федералы не притащили с собой никаких такшипов. Такшип очень маленький, за то самый настоящий космический корабль. пусть на нем не стоит верт-привод, зато он вполне может летать внутри звездных систем от планеты к планете. В прошлые разы такшипы почти не поддерживали космических пехотинцев в наземных операциях, но если они все же появлялись над полем боя, то сбрасывали ну очень серьезные гостинцы. Как показали пленные, генеральный штаб счел использование такшипов экономически невыгодным, ибо малые космические корабли для наземных операций против партизан обладают избыточной мощью, и пока ничто не противоречило словам пленных за два месяца войны так шипов не видели над кратером Финдос ни разу, и вдруг такое на обычный а к и никак не похоже. Тогда Чак украдкой покосился на небеса. Это была орбитальная бомба, не меньше. Боюсь, не посиду, ты прав. Задумчиво протянул друг. ш н и к неужели мы проиграем? Самое страшное с о м н е н и я что так долго бродило и зрело в глубине души, помимо воли в ы р в а л о с ь наружу. в ы р в а л о с ь так же естественно, как заходя в дом, о д е т ь домашние тапочки. или в темной комнате, не думая щелкнуть рукой по выключателю на стене. Страх кольнул изнутри. к р о м о л а пусть даже с л у ч а й н о я вполне может стать поводом для более подробного и детального разбирательства. Эта война отличается от двух предыдущих и, к сожалению, не в лучшую сторону. С тех пор, как солдаты народной армии стали пропадать на поле боя без вести. о с о б и с т ы сотрудники службы безопасности стали еще злее, еще подозрительней. Однако ш н ы к ничего не ответил и просто разорвал связь. Вроде пронесло, а на душе все равно п о г а н о как никак, а в первый раз за всю войну за независимость посмел почти публично усомниться в победе. Каким бы мощным не был бы ни ядерный взрыв. Однако отряд очень вовремя успел убраться на безопасное расстояние. Да, всех без исключения солдат накрыло взрывной волной. Да, многие отделались ушибами, но из-под слоя мерзлой земли и снега выбрались все без исключения. ш н ы к жестами велел строиться в походную колонну и убираться. На прощание Чак оглянулся. Точно, орбитальная бомба. даже на расстоянии в километр видно, какая осталась воронка на месте взрыва. Это сколько же в тротиловом эквиваленте? А Бог его знает. Но точно не один десяток тонн. Самое п о г а н н о е вертолеты противника так и не появились. Радоваться бы надо, но на душе наоборот грустно. Хоть волком вой. Да, страшно, когда над горизонтом вдруг появляются черные точки. Да. Опасно, когда нурсы перепахивают овраги огромными кустами взрывов. Да, все верно, зато привычно. А тут, а тут ничего. Чак зашагал вслед за шныком. Ноги быстро втянулись в привычный ритм. Очень, очень, очень не хочется признавать, но похоже, в войне наступил перелом. Причем не в пользу маленькой. но очень гордой колонии. Конец книги. Череповец, сентябрь 2016 год. Для вас читал Сергей Кузин.